Глава тридцать седьмая. Если бы не война, он бы спокойно совершил привычный утренний туалет, разбудил ее поцелуем в шею, надел первую попавшуюся под руку рубашку и открыл бистро чуть приподняв разбухшую от влаги дверь, включил радио и начал насвистывать, услышав дурацкие песенки. Сегодня воскресенье, значит, они отправились бы купаться на сону. В грузовике Увозившим его в Руалье, он не переставал думать, как всё могло бы сложиться, если бы эта война не поставила чудовищную подножку всему существующему укладу жизни. Когда брезентовая крыша слегка приподнимается, он видит кусок дороги, небо, чайку или дерево, и словно художник рисует в воображение, как текли бы их дни, если бы кое-что изменилось. «Не было бы Симона» он не вошёл бы в кафе через заднюю дверь, не было бы Симона, его крёстного и скрипача, не было бы жизни втроём, но без ребёнка, которым бы гордился Люсьен. В подвале стояли бы только бутылки, лежали бы на полках головки козьего сыра, висел бы на крюке сырокопчёный окорок, и он отрезал бы от него щедрой рукой толстые ломти. И если бы не война, Симон никогда не смотрел бы на Елен и не опускал бы глаз в ее присутствие. Не ночевал бы в будущей детской, и его жизнь не закончилась бы на матрасе в подвале «Бестро». Они бы не ужинали вместе каждый вечер, год, другой, третий. Если бы не война, Елен не пришлось бы часами сидеть в подвале, когда немецкие бомбардировщики пролетали над Милли. Если бы не война, ей не пришлось бы открывать потихоньку глаза, чтобы смотреть на Симона, играющего под бомбами на скрипке. Она сидела бы на ящике, держа спину очень прямо, крепко зажмурившись, зажав уши ладонями и молясь своему никудышному Богу. Если бы не эта война, она не разглядывала бы часами руки скрипача, его профиль и выразительное тело. Если бы не эта война... Она не связала бы ему на спицах этот свитер, а он не прикипел бы к нему настолько, что носил только его и все время поглаживал кончиками пальцев. Если бы не война, она не починила бы для Симона брюки Люсьена, которые тот перестал носить. Если бы не война, Люсьен не услышал бы в пять утра стука в дверь, а чужаки не ворвались бы в подвал и не схватили его». Он не видел бы отчаяния в глазах Симона, когда полицейские открыли крышку люка, не услышал бы, как его исхудавшее тело грохнулось на пол. Люсьяну не пришлось бы смотреть, как скрипача бьют ногами, обутыми в тяжелые ботинки, а потом убивают, как бродячую собаку. Он, кстати, ни разу в жизни не видел убийства ни одного пса. Если бы не война, не наступило бы это страшное утро, в которое Элен... Осталась одна. А Люсьен не спустился бы в подвал, чтобы поговорить с Симоном. Он не увидел бы, как тот молится при свете свечи с закрытыми глазами, беззвучно шепча слова, и не спросил бы себя, что Симон рассказывает Богу. Упоминает ли имя Элен? Если бы не эта война. Симон не открыл бы глаза и не улыбнулся Люсьену, а тот не возненавидел бы на короткое мгновение улыбку, состоявшую из силы и красоты, и всё чаще притягивающую Элян в подвал. Если бы не проклятая война, Люсьен не повёл бы себя как последний идиот, не накачался бы до бровей какой-то дрянью и, поддавшись слепой ревности, не рассказал бы местному Иуде Доминику Латроншу, что прячет кое-кого в тайнике, который отец папаша Луиса орудил 30 лет назад. Доминик всё подливал и подливал ему, а он твердил одну и ту же фразу и не мог остановиться, если бы не эта война. Люсьен не сидел бы сейчас в этом грузовике, в синяках и кровопотеках, и не испытывал омерзения к себе, как к виновнику всех бед. В голове билась одна единственная мысль. «Если над нами пролетит чайка, значит, Элен меня все-таки любит».